Глава тридцать Дома я даже с Никифором говорить не стала и поторопилась в свою комнату. — Лена, ну какого чёрта? Что ты творишь? Раз уж теперь я на твоем месте, дай мне поступать по-моему, — шептала я, стараясь унять сердцебиение. Ответом мне была тишина. Сейчас, когда хотела услышать в себе прежнюю хозяйку этого тела, этой жизни, она не подавала голоса. Неужто вмешивается, заставляет меня так себя вести, когда доходит до предела? Или это мои чувства? То самое женское, обидчивое ранимое, а не современное уже привычное настоящее мне объективно выгодное. Вспомнив о своей голожопой команде и прошептав «блин», я поторопилась в комнату с починкой. Предстояло выбрать две пары брюк. Я вот с этим добром было куда сложнее». Молодые люди были бедны, как церковные мыши, и приличную одежду им, скорее всего, изначально приобрел наш замечательный ученый, но не замечательный тем, что о новом он, похоже, забыл. Все собрать и в печь бросить, тяжело вздохнув, со вздохом ответила он на мой вопрос много ли работы Анна Белошвейка лет 25. А может, и стоит оставить им по одному набору, чтобы утром не в чем было идти землю рыть? «Может, тогда Кирилл Иванович и поймет, что вся усадьба по швам трещит», — высказалась я. Но в этот момент в комнату вошла Варя. «Не надо трогать барина. У него сейчас время непростое. Думаешь, он не переживает?» Она села и принялась сама проверять на крепость штопанные перештопанные брюки. А они, в подтверждение наших слов, разъезжались в руках. Держались только штопанные места. Все, что выглядело целым... В целом было до поры до времени. «Скажи ему, Варечка, скажи, а то он ведь потом и спросит с тебя. Скажет, думал, что все в королевстве спокойно. Зачем скрывать?» — попросила я свою новую подругу, когда Анна вышла. «Если он молчит долыбается, улыбается, то не значит, что не знает Елена. Я его не хуже брата знаю. Лишний раз не надо трогать. Денег вот-вот банк даст. Неделю ждать осталось», — выдохнула она. А они за неделю должны все опытные семена посеять, все кустики проверить. злись, работай. С этими словами она вышла, и я задумалась. Эта чертова Софья еще перестала девок своих водить, промелькнула в голове и стала совсем беспросветно. Просить у отца я отказалась наотрез. Поздними вечерами я изучала дом. Добравшись до третьего этажа, обнаружил очень много закрытых комнат. Ключи были у Вари. Если не забирать штаны у студентов, то, как минимум, их предстояло сшить. Ведь я могла отдать свои, в которых бегала. Еще одни могла пошить из платья. А где взять еще две пары? Ключи Варвара хранила на поясе. Спала она в комнате чуть дальше моей, поближе к хозяйскому коридору. Но лезть к ней ночью было страшновато. Решив пока делать из того, что есть, я порезала одно свое темное платье. Приложив к имеющимся штанам, выкроила и принялась шить пока светло. Естественно, никаких ширинок или выточек я делать не собиралась, но крепкими они должны были быть обязательно. И вечером я притащила к воротам склада две пары брюк и свой плащ, потому что бегать до ветра вечерами и ночами в белых рубашонках было слишком уж заметно. Андрей и Ефим долго спорили, кто из них будет ходить в настоящих черных, а не темно-зеленых из моего платья штанах потом, вспомнив, что и рубаха у них одна на двоих, успокоились. Я же, поняв, что еще одну не найду, надкусила и оторвала подол от своей рубашки, в которой, как и в платье, ходил более изговорчивый Андрей. «А мы чего же? Как и будем краниками трясти? Коли нас тут накроют, мы и убежать не смогём. Мало радости с голой жопой через забор-то Эх, мало!» — качая головой, По-взрослому драматично, чуть ли не по слогам, протянул Мишаня. «Делаю, что могу. Ваши точно не отстирать бы. Да и в шее в них столько, что начни их стирать, они сами из лоха не будут выскакивать», — ответила я. «Погодите, я еще чего-нибудь найду. И пошью. Ты одна там копаешь. А помощников совсем неточки?» — заинтересовался Костя. «Нет, совсем нет. Пока. Вот вас легализую, тогда вместе будем» в комнату за ключами, я забраться так и не решилась. На следующее утро я пришла к воротам, чтобы сообщить, что пока откладываются штаны и что я думаю. Когда я с виноватыми глазами принесла завтрак, пара ручонок, вместо того, чтобы незаметно подволочь в притвор котелок, замахали, мол, входи. Я огляделась и прошмыгнула внутрь. Вся моя команда была в штанах. Да, подвернутые, подвязанные, оторванные снизу криво, но в штанах. «Там под ними даже кальсоны имеются», — важно заявил Мишаня. «Откуда?» Я перебирала в голове варианты, вспоминая, не пропало ли что у нас, иначе поднимется шуму столько, что не оберешься потом. «Отверблюду», — сважничал Костя. «Говори, где взяли», — схватил я мальца за ухо, и тот, понимая, что кричать нельзя, замер и пищал, как мышь. «Пусти его, ухи ведь ни зубы не вырастут», — тихонько пнул меня в ногу Мишаня ночью андрейка с ефимом сходили в другой околоток далече от сель не пересечемся да и пересечемся не узнают сохли у одного упитанного купчишки «Да они мне скажут что он упитанный ответил я заметив что складок на животах не так то и много сынок у его есть вот сынка и штаны а еще ботинки одни прихватили налезают только ефинки у его нога как у девчонки хмыкнув добавил андрей а ефим поднял штанину показывая ботинки на шнурках, вполне еще годные я вам строго настрого воровать запретила а ли вы забыли притворно злая, но в душе успокоенная, что парни хоть как то одеты я шепотом разносила эту компашку ты про грядки то немного подзабыла гляжу», — вальяжно заметил вдруг костя, перекатывая между зубами соломинку Не до них пока. Делами домашними занималась, да придумала, во что вас одеть, — огрызнулась я на наглую мальчонку. «Иди, принимай работу!» Копали утром по туману, но хоть не так темно. Студентики лопатки в сарай хорошо не убрали, а то пришлось бы одной, и сделали бы совсем мало!» Андрей тоже заговорил поувереннее. Я, забыв об осторожности и о том, что сначала надо открыть щелочку и выглянуть, распахнула ворота и вышла. Большой черный квадрат земли исходил паром на поднимающемся солнце. По комьям важно ходили скворцы, облюбовавшие скворешники на сарае. Выбирали червей и тут же взмывались с гостинцами в свои домики. Ну вы даёте, прошептала я и услышала, как засов еле слышно затворился за моей спиной. Эй, прошептала я. Только-только собравшись обернуться, я увидела идущего в моем направлении Вересова. «Елена Степановна, ну вы...» Я не ожидал, думал копать, просто так поиграться, а вы вон чего. Сегодня поставлю вас в пример своим. С реальным уважением Кирилл Иванович протянул мне руку, и я уже, пожав ее вспомнила, что нужно было просто подать, чтобы он поцеловал. Э -э, «Я это в тумане, не спалось, знаете. А сейчас надо идти помочь Дуняше убрать в кухне». Поторопилась я, понимая, что эти четверо засранцев слышат наш разговор и долго будут козырять этой грядкой. Нет-нет, подождите. Я все не мог найти времени или забывал. Вы говорили мне при первой встрече, что, знаете, метод посадки, требующий меньше полива и меньше уборки сорняков. Пересов смотрел на меня как нельзя серьезно. А, мульчирование. Ну, знаете, садите, допустим, клубень, И закладывайте все вокруг него влажной только скошенной травой. Главное, чтобы брать с траву до семян, иначе не посеется, и тогда работа будет еще больше. Эта трава на месте высыхает, но слой нужно побольше, чтобы она не тонким слоем сена лежала. Вот тогда и профит есть. Обрывочно, неуверенно Рвана объяснила я то, что Вересов, наверное, и правда считал каким-то методом. Интересно, но требует доказательства. «Вы чего там сеять собираетесь?» <сосит> — указал он на грядку, которая была не меньше сотки. «Капусту, м -м -м -м, морковь, зелень, м -м -м -м, может, еще что-то. Сейчас на рынок пойду, семян поищу. Время им уже!» — запнулась я. «Вы чего это думаете? У агронома нет семян? У нас две комнаты забиты коробами с семенами. Подойдите к Трофиму, Елена Степановна. Он все о них знает. Спрашивайте, что хотите». Там семян столько, что Москву можно засеять. — А я это ваше муль... мульчирование, — повторила я. — Да, понаблюдаю. Очень интересно. Особенно в полосах, где рядом есть поля. Он чуть склонил голову и зашагал к дому. Я решила больше не возвращаться в склад и пошла на завтрак, который я, судя по всему, уже пропустила.